Глава двадцать девятая. Даша. «Гадость! Но вкусная!» Растягивая слова, похвалила Татьяна Борисовна и с аппетитом принялась за следующий кусок пиццы. «Не могу не согласиться», — поддержала Даша. «Впервые за это время у нее появился аппетит». Девушка съела уже три куска и всё это запила большой кружкой молока, однако пока не чувствовала себя сытой. Несомненно, на чувство голода повлияло приподнятое настроение. Ей уже давно не было так хорошо. В какой-то веке всё как нельзя лучше складывалось в её пользу. Илья забрал документы и ушёл незамеченным, а Егор до сих пор не вернулся домой. Ну, разве не чудо? Кушай, дочка, кушай, довольная женщина подлила ей молока. Моя бабушка всегда говорила: "Ешь, внучка, ешь. У меня душа радуется, когда дети хорошо едят". Вот и я счастлива, когда все сыты. А ты так вообще ничего не ешь, заставляя пристарелую тётку переживать. Ой, ой, Татьяна Борисовна, разве вы пристарелая? отмахнулась весело Даша. Я вам больше 40 не дам. Шутница ты моя, рассмеялась та, покачав головой. Сорока она не даст. Посмотрите, 57 в этом году разменяла. Ну, что не говори, а выглядите вы, даля своих лет просто отлично. Сделала девушка комплимент без капли лести. Женщина действительно выглядела хорошо. Немного пышное тело, но очень активная, миловидная и добродушная. Даше нравилась домработница Егора, единственная отдушина в этом ужасном доме. — Спасибо, милая, в моем возрасте столько комплиментов вредно, — смущенно поблагодарила Татьяна Борисовна. — Неправда, вам все на пользу, — отшутилась Даша и следом уже немного серьезнее спросила. — Татьяна Борисовна, а у вас есть семья, дети? Извините, что спрашиваю. — Да. О, ничего, спрашивай, что хочешь, ответила спокойно домработница. Есть дочь, она постарше тебя, но вы видимся мы с ней очень редко. Алиса учится в магистратуре, а живёт в общежитии. У меня редко получается к ней вырваться, так как работаю здесь одна. А она сама не приезжает, потому что Егор Александрович не любит гостей. Ты первая, кого он привёл в дом за последние несколько лет, не считая работников. Да и они практически не заходят сюда, только по необходимости. Да уж, тяжело вам приходится, грустно пробубнила Даша. Я, конечно, скучаю по дочке, но зато имею возможность помогать ей финансово. Высшее образование и удовольствие сейчас не дешёвое. Да и Егор Александрович неплохой человек. Как только речь зашла о Егоре, девушка на приглас Ей было неприятно, когда о нём говорили положительно. Да, жёсткие немного, но если не нарушать его личных границ, то и он будет сдержан, и платит очень хорошо. Грех жаловаться. Не знаю, что и сказать, с конфуженно выдавила Даша. Единственное, что ей хотелось сделать, это переубедить столь замечательную женщину и доказать, какой на самом деле подлец её начальник. Возможно, если ты узнаешь его получше, то сможешь понять. О, нет. Я знаю достаточно, возразила девушка. Давайте не будем об этом. Добрый вечер, раздался за её спиной до боли знакомый голос. Даша не стала даже оборачиваться, прекрасно понимая, кто пришёл. В голове у неё промелькнул лишь один вопрос: как долго он здесь стоит и что успел услышать? хотя ей все равно, так как ничего нового о нем она не сказала. «Егор Александрович, вы сегодня рано!» Взволнованно вскочила со стула Татьяна Борисовна. «Мы с Дашенькой немного засиделись, и я совсем забыла про ужин. Сейчас что-нибудь быстренько организую». «Не суетитесь, я не голоден», – успокоил ее Егор. «Кофе будет достаточно». Мужчина подошёл к столу и уселся напротив Даши. Она сразу же почувствовала на себе его холодный взгляд и, нехотя, подняла глаза. Как самочувствие? спросил он равнодушно, так будто это на самом деле его нисколько не интересует, а задаёт вопрос лишь из вежливости. Отлично, отрезала девушка, не желая вступать с ним в диалог. Выспалась. Его правая бровь вопросительно поползла вверх. А почему нет? ответила она вопросом на вопрос. Я же 24 часа в сутки провожу здесь. Достаточно времени для сна ты не находишь? Это типа такой намёк на то, что тебя нужно куда-нибудь пригласить, усмехнулся Егор. Боже упаси, окрестилась Даша. Не говори потом, что я не предлагал подмигнул мужчина, а её аж передёрнуло. Захотелось немедленно ответить что-то колкое и испортить ему настроение, так же как и он ей своим неожиданным появлением. Однако на этого сделать не успела, потому что в следующую секунду появилась Татьяна Борисовна с чашкой кофе. Я сейчас же уберу, произнесла женщина, укоризненно посмотрев на коробку с спицей. Оставь Велел Егор и взял небольшой кусок. "Вы же такое не едите", домработница удивлённо округлила глаза. "Не, я не ем, просто пробую, чем вытравить моего ребёнка", ответил он и снова посмотрел на Дашу. Та открыла было рот, чтобы возразить, но так и промолчала, наблюдая за тем, как он кусает пиццу и оценивающе её пережёвывает. Весь мир замер в ожидании. Вернее, присутствующие женщины застыли в ожидании вердикта. Неплохо. Сделал вывод в тот и положил недоеденный кусок обратно в коробку, которую Татьяна Борисовна мигом убрала со стола. О, царю понравилась человеческая еда, не смогла удержаться Даша. Понравилась, громко сказано, съедобно. Э, тебе вообще не стоит злоупотреблять такой пищей. Давай я как-нибудь сама разберусь, отрезала Даша раздражённо. Разберёшься, не сомневаюсь, согласился мужчина, не став спорить. Ладно, я спать, произнесла Даша, поднимаясь из-за стола. Если она задержится ещё немного, этот вечер несомненно закончится ссорой. Всем доброй ночи. Егор. Сынок, послушай меня, пожалуйста. Я знаю, ты ещё маленький и ничего толком не понимаешь, но обещай мне, что когда меня не станет, ты будешь хорошим мальчиком. А если я буду плохим, ты никуда не уйдёшь? Спросил ребёнок с Надеждой. Жизнь моя, Я бы отдала душу ради того, чтобы остаться с тобой, но это от меня не зависит, слабым голосом ответила женщина. А от кого зависит? Не знаю, маленький мой, не знаю. Наверное, от Бога, она сжала маленькую руку сына. Так пусть он не забирает тебя, воскликнул мальчик со злостью. Сынок, даже когда меня не станет, помни, Я всё равно остаюсь с тобой. Я буду наблюдать за тобой с неба и оберегать. Буду любить тебя так же сильно, обещаю, всхлипнув, пообещала женщина. А я смогу тебя видеть, если постоянно буду смотреть на небо. К сожалению, нет, мой мальчик. Горячая ладонь коснулась маленькой пухлой щёчки и стёрла с неё слёзы. Но это не значит, что я оставлю тебя. Я по-прежнему буду присматривать за тобой. Глядя на небо, ты всегда сможешь улыбаться, а я обязательно увижу и улыбнусь тебе в ответ. Тебе страшно, мам? неожиданно по-взрослому спросил малыш. Мне страшно лишь за тебя, дрожащим голосом призналась женщина. Я не хочу, чтобы ты переживал и боялся, не хочу, чтобы ты грустил. Мне очень страшно оставлять тебя, такого кроху, даже зная то, что за тобой присмотрят. Тётя любит тебя и во всём поддержит. Но и ты должен пообещать мне, что несмотря ни на что, останешься хорошим мальчиком, таким же добрым и нежным, моим любимым сыночком. Тогда мне будет спокойнее не пообещал, но в своей маленькой головке решил, что будет плохим, насколько это возможно, и тогда мама не сможет его оставить. А если и уйдёт, то обязательно вернётся, потому что будет волноваться за него. А если я буду плохим, ты никуда не уйдёшь. А если я буду плохим, ты никуда не уйдёшь. Если я буду плохим, ты никуда не уйдёшь. Буду плохим. Ты никуда не уйдёшь. Егор резко распахнул глаза, эхом слыша свой детский голос, будто запись на повторе в его голосе звенело: "Ты никогда не уйдёшь. Никуда не уйдёшь. Не уйдёшь. Уйдёшь. Уйдёшь. Уйдёшь". Он вскочил с постели и, испуганно осмотрев свою спальню, бросился в ванную. Мужчина включил холодную воду и посмотрел в зеркало. По лицу стекал пот. Он несколько раз умылся, пытаясь немного охладиться, а в ушах всё ещё продолжал звенеть жалобный голос. Егор ударил ладонью по раковине и снова посмотрел на своё отражение. А сердце в груди колотилось как сумасшедшее. Он много лет не видел этого жуткого сна, наверное, с тех самых пор, как подростком уехал из родного города. Успел уже забыть те неприятные чувства, которые вызывали у него детские воспоминания. Но только теперь Егор уже не ребёнок, а взрослый мужчина, который в состоянии самостоятельно прогнать демонов прошлого. Он прикрыл на секунду глаза и выровнял дыхание. Эти воспоминания не трогают его, как раньше, да и есть куда более болезненные и свежие. Его сильнее задачала то, почему сон вернулся именно сейчас, а не 2 года назад, когда он находился на грани